К утру ветер стих, но вымотались все так, что проснулись поздно. Пока встали, пока умылись водой из ржавой бочки под водостоком, пока позавтракали, солнце поднялось высоко. Собрались, но команда у нас уже была не та. Жор мутила весь завтрак наружу. Комар при каждом шаге морщился, ожог разболелся. И у меня хоть и не так левая рука беспокоила, а все равно будто онемела и слушалась плохо вышли к небольшому озерцу а там аномалий тьма тьмущая но и артефакты вот они прямо как на ладони метрах в десяти ближайший и колючка и кусок мяса и мамины бусы а возле камыша у самой воды болотный огонек светится манит к себе как сказал жора нам хотя бы его одного заполучить всем троим ходка зачтется только как же эту сволоту достать если запустил комар самолетик Так тот сначала загорелся, потом наизнанку его горящего вывернуло, а под конец в клочке порвало. А это он всего три метра пролетел. Жарко. За ней выверт потом рубец определил Жора и скомандовал: "Пошли поищем, может, обход есть". Куда там? Почти полностью озеро обошли, нет прохода. Было два выхода к самой воде. Но комар даже ступать на мокрый песок запретил. Мол, не дай бог, электро где примостилась Даже пепла не останется. Вот так и кружили полдня, только время потеряли. Жору дважды тошнило. Он все больше бледнел. Комар хромал, да и у меня рука разболелась. Спасу не было. Двинули к молочной ферме. И тут удача наконец нам улыбнулась. Наткнулись на россыпь небольших с треугольных камешков. Это был часто встречающийся в зоне артефакта рануга Цена ему была копейки в азарный день. Но на нашем безрыбье... а взяли и их. Завернули провощенную бумагу, положили мне в рюкзак. А потом как отрезало. Аномалии не так уж и часто, но встречались. А артефактов больше никто из нас не заметил. К вечеру вышли на окраину старой рудни. Устали, как собаки. Выбрали сарай, крытый жестью. Развели рядом костер, кое-как поужинали. «Сегодня нужно дежурных выставить», — сказал комар, закуривая. «Что-то... предчувствие у меня нехорошее». Жора посмотрел на него вопросительно, а он продолжил. «Нашумели мы сегодня порядком. Эти аномалии, как колокольчики на донке. Чем чаще их касаешься, тем громче они звонят. А зона шума не любит». Если вчера она к нам только присматривалась, сегодня может и в гости пожаловать. «Жора, ты как? Дежурить сможешь?» «Нормально!» Махнул наш старшей рукой, хотя его вид говорил обратное. Был он бледен, и взгляд его временами будто стекленел, упершись в одну точку. «Самый черный час мой!» «Самый черный — это первый час после полуночи!» — пояснил мне комар. «Значит, первым дежуре я, потом Жора, а под утро ты». Я кивнул, мол, понял. «Выходим завтра после восьми», — сказал Жора. «Надо выспаться, а то прошлой ночью флюгер этот всю душу вымотал». Быстро темнело. Старший тройки вдруг встал, прошел несколько шагов до угла сарая и согнулся в поясе. Его стошнило. «Плохо дело», — сказал мне в комар. Похоже, поймал нас Жора сотрясение мозгов, причем немалое. У тебя с рукой как? Я пожал плечами, поднял и опустил его руку, мол, работает. Если что, будь готов, я тебя вместо него разбужу. Сказал комар негромко и улыбнулся на мой кивок. «И еще!» Сказал Жора, возвращаясь к нам нетвердой походкой. «Еды только на утро осталось, так что завтра последний день поиска». «Решающий. К вечеру ложимся на обратный курс. Нужно кровь из носу еще хоть пару артефактов раздобыть. Иначе не ломать, так майор Дятлов нам вырванные годы устроит». Зашли в сарай, полный сухого, хрусткого, пахнущего прелю и плесенью сена и забрались на второй ярус по приставной лестнице. Я так устал, что мгновенно погрузился в зыбкое забытие на грани яви и сна. Гудели натруженные ноги, болела рука. В голове неспешно прокручивали события сегодняшнего дня. Мелькнул и погас сон, в котором я успел разглядеть, как когда спящей жорой склонилась неясная тень, и от ее рта к уху старшего протянулась нить серебристой слюны. Я проснулся от дикого вопля, который раздался совсем рядом. Загорохотали выстрелы. Я подскочил. Вокруг темнота. Заметался, проваливаясь в прелое сено, и тут же получил кулаком в ухо. В голове взорвался и опал фейерверк, и я пришел в себя. Осмотрелся. Рядом темная фигура комара. Шепотом матерясь, вытаскивала лестницу наверх. А Жорин силуэт у слухового окошка замер, да что-то на улице высматривает. А оттуда снова как заорет кто-то, да громко так и жутко, у меня аж в глазах потемнело. И по ушам, как молотком с двух сторон, больно же как! А старшой я наш от окошка отпрянул, за уши схватился и завыл. Жжет! Уши жжет! Комар подскочил к нему, отбросил в сторону, включил фонарик и стал шарить в сене. Убери его! Это он мне. Я ухватил Жору за плечи и потащил его в глубь сарая, а от окна бах, — бах-бах! Комар нашел-таки оброненный Жорой пистолет и теперь полил по кому-то снаружи. И, похоже, попал, потому как с улицы раздался ночной рево в полной боли и ярости. Бум! Здоровенная туша врезала стенку сарая с такой силой, что раздался треск и сарай закачался. «Ха-ха-ха!» — -ха! извивался у меня в руках Жора. «Бах-бах!» — снова выстрелил комар и снова попал. Кто бы там ни был, ему это не понравилось. Новый вопль раздался уже в отдалении, а последовавший за ним вой. Еще дальше. Тварь быстро удалялась. Тут и Жора затих. Руками уже трет, стонет, но тихонько, так с подвыванием. Комар пистолет себе в карман положил и к нему подошел. «Кто это был? Ты хоть что-то рассмотрел?» спросила сам при этом у Жора по карманам шарил. Нашел две запасные обоймы. Переложил себе в нагрудный карман гимнастерки. Видя, что старшой на его слова не реагирует, Комар тряхнул его за плечо. «Жора, ты меня слышишь?» А Жора лишь сидел на корточках, покачиваясь, подувал так тихонько, да пальцами в ушах ковырялся и смотрел в никуда. Жуткое зрелище. Комар снова включил фонарик, расстелил чистую тряпицу и стал пистолет чистить. «Успокаивает», — сказал мне. «А ты давай, ложись спать. Я до утра подежурю». «Зеленый ты еще для часового в такую ночь!» Я не стал спорить, хотя и сомневался, что смогу уснуть. Страшно было очень. Но только успел подумать, что у комара не нервы, а остальные рельсы, как провалился липкий тягучий омут. Проснулся, светало уже. Не сам комар растолкал. «Твоя очередь», — сказал он. «По свету, эта тварюга вряд ли заявится». Да и шкуру я и ночью подпортил. Так что ты за Жорой больше присматривай. Он вроде уснул. Может, оклемается еще. Иначе тащить нам его на себе всю обратную дорогу. Я встал, потянулся, пошевелил левой рукой. Боль почти не чувствовалась. В свете, проникавшего на чердак через слуховое оконце на торце, виднелось тело Жоры. Он забился в самый угол и не шевелился, свернувшись калачиком. Спать хотелось отчаянно и я решил пройтись осмотреть окрестности глупо конечно особенно после того что произошло ныне ночью, однако страха не было, но бегал зверь какой то вокруг ну подронил его комар теперь не сонется я столкнул приставную лестницу и не спеша спустился вниз было тихо дверь сарая заскрипела так будто решила разбудить всю округу снаружи по земле струился легкий туман. И вчерашняя, обнаруженная неподалеку плеж, выдавала себя нечастыми тихими хлопками. Я пошел вокруг сарая и вскоре обнаружил следы. Судя по их размерам, вчера нам спать не давал зверь, никак не меньше тигра. Борозды когтей по кирпичной стене только подтвердили мои догадки. Поверх следов чернили пятна крови. Я присел, разглядывая следы, и вдруг почувствовал за спиной чьё-то присутствие. Резко обернувшись, я увидел перед собой Жору. Тот стоял, покачиваясь глядя на меня глазами, полными пустоты и безумия. Рот его расползся в жабьи улыбке так, что казалось. Губы в уголках рта вот-вот лопнут. От нижней губы к подбородку текли ручейки темно-красной крови. Он попытался что-то сказать, но закашлялся, пуская кровавые пузыри. Я выпрямился и стал пятиться к дверям сарая. Жора никак не пробовал последовать за мной. Стоял себе, глядя в землю под ногами. Потом все же обернулся и, не переставая улыбаться, упал на спину. Кровь вместе с каким-то темным сгустком потоком хлынула из его рта. Я заорал во весь голос. На мой крик прибежал комар, и мы вдвоем попытались поднять Жору, но ноги его не слушались. В конце концов мы положили старшова на бок, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Тело Жоры мелко тряслось. Он судорожно с хлюпом дышал. Время от времени он начинал тихо сменяться. Но смех тут же переходил в надрывный кашель. Кровь текла, не переставая. Я присмотрелся к темному сгустку, который Жора выплюнул, и меня вывернуло наизнанку. комар проследил мой взгляд и смачно выругался. Язык откусил. Озвучил он очевидное. «И что теперь делать? Как кровь остановить?» Я не ответил. Мне было не до этого. «Был бы лед!» — сказал Комар, махнул безнадежно рукой и достал сигарету. — Эх, Жора, Жора, угораздило же тебя! — сказал он, прикуривая трясущимися руками и садясь на какой-то ящик. Жора, речица, умер через час. Последний раз судорожно вздохнул, дернулся, вытягивая струну и затих. Все это время мы сидели рядом с ним и молча ждали неизбежного. — Отмучился, — сказал Комар. И нам легче. Не надо тащить его с собой. Он присел рядом с телом старшого и стал шарить у него по карманам. Пол пачки сигарет, спички, грязный носовой платок и какое-то удостоверение с крупной надписью «Ярывань» на обложке. Вот нехитрый скарб, который хранился у Жоры в карманах. Я встал, взял примеченную ранее лопату и пошел за сарай, где торчали сухие, без листочка, стволы яблонь и груш. Пока я копал могилу, комар стоял рядом и бухтел. Что, мол, здесь так не принято, забросали бы ветками и дело с концом. Или сожгли бы вместе с сараем. Что время теряем, что тварь бродит где-то окрест. Он замолчал и помог мне датащить тело Жоры до могилы. Потом взял у меня лопату и стал засыпать яму. Я воткнул в головах самодельный крест. «Бывай, речица», — сказал комар. «Никто не хотел, чтобы так случилось». Но Зона решила по-своему. Он засунул в мой рюкзак жорину каску и хлопнул меня по плечу. «Давай, хватай хворостину и пошли». Однако на пути у нас были следы давешней зверюги, что пугало нас ночью, припорошенная ее же кровью. И как только мой щуп оказался над одним из пятен, кончик ветки стал извиваться, закручивая спираль. Я тут же остановился, одернул ветку и поднял руку. Подошедший комар присвистнул. «Ох, и попали мы с тобой, не мой сказал он. «Я такое ни разу не встречал!» И рассказов не слышал. Кончик ветки продолжал дёргаться, то набухать, то утоньшаться, будто дышал. С него скатились две крупные коричневые капли и кляксами шлюпнулись на дорогу. Я отбросил щуп в сторону и попятился. «И тварь такую никто в ней ещё не видел. Я бы знал!» Продолжил комар «Похоже, кровь ее та же аномалия. Ступать в нее ни в коем случае нельзя. Даже в засохшую сдохнешь. Или еще чего похуже». Он покрутил головой по сторонам, кивнул своим мыслям и с разбега ударил ногой по ближайшему забору. Раздался треск, и секция метра три длиной закачалась внутрь двора давно покинутого дома. Не останавливаясь на этом, мой напарник прыгнул на провисший забор, треснул еще раз несколько досок стало торчком комар наклонился к выломанной части и с натугой поставил ее на торец берем кидаем поперек следа и тут же перебегаем тут же без колебаний и промедлений проинструктировал он меня все ясно я кивнул скажи ясно сказал я хрипло тогда взяли скомандовал комар мы ухватили за доски С грохотом опустили их поверх следа черной кошки, и тут же один за другим перебежали на другую сторону получившегося помоста. «Вот!» — протянул комар, глядя на оставшийся позади кусок забора. «Кажись, проскочили!» Помост вдруг шевельнулся. Его стало выгибать горбом, будто под ним выкапывался из-под земли гигантский крот. «Ходу!» И мы поспешили подальше от этого места. Я, как и предыдущие дни, шел впереди, ощупывая пространство длинной веткой, комар следом оставая метра на три. Он, оказывается, все это время не просто был позади нас Жорой. Он оставлял метки и теперь направлял меня по ним. Благодаря этому шли мы быстро, и ни одна аномалия не преградила нам путь. Так миновали озеро, где вчера потеряли впустую столько времени, вышли к колпакам. Жора что-то прикинул и велел идти не по центральной улице, а слева вдоль небольшой речушки, заросшей камышом. Здесь я, наконец, увидел электру. Воздух внутри нее слегка искрился, потрескивал и казался чуть голубее, чем снаружи. Комар деловито достал из рюкзака батарейку и с помощью щупа закатил ее внутрь аномалии. «Завтра подберем», — сказал он. Артефакт стал медленно наливаться багровым светом, а мы двинулись дальше, к развалинам колхозной фермы. Комар заглянул в проем двери. «Опа — Опа! — воскликнул он. — Смотри, не мой! Я проследил за его взглядом и увидел, что в углу одной из секций фермы что-то шевелится. «Знакомься — Знакомься! — сказал комар весело. — Морской еж! Он же малая колючка. Медики за каждую такую иголку удавиться готовы. Типа, лекарство от всех болезней. Если добудем, считай, сходили в поиск удачно. Однако все оказалось не так просто. Артефакт сторожило жарко. Об этом нам поведал бумажный самолетик, вспыхнувший и опавший хлопьями пепла, не долетев до угла метра полтора. — Ой, ну прям боюсь, боюсь! — фыркнул комар. Он вышел наружу, набрал из рассыпанной кучи неподалеку жменью щебенки покрупнее и вернулся назад. — А мы тебя от борта! С этими словами он принялся бросать камешки с таким расчетом, чтобы тот, отскочив от бетонной стенки, срекошетил по артефакту. Десятая или одиннадцатая попытка оказалась удачной. Дымящийся и начинающий темнеть камешек сильно ударил по колючке, и та выкатилась к нам. Комар подтянул ее тлеющей веткой поближе и торжественно поднял. «Все, мой Ищем место для ночевки, отдыхаем!» Сказал он, помещая артефакт в пустой контейнер и громко щелкая крышкой. «А завтра на зорьке подбираем батарейку и топаем в лагерь. Мы свою норму выполнили» подойти к деревне с этой стороны оказалось невозможно пришлось снова идти вдоль речушки возвращаясь по своим следам на небольшом участке чистого сырого песка у самой воды я вдруг увидел отпечатки ног они большие такие будто мальчуган или девочка лет десяти прошлись босиком около самой кромки воды я остановился но не успел показать рукой на увиденное выше по течению река выгнулась горбом и из него будто из провавшегося гнойника плюнула в нашу сторону смесью воды, грязи и водрослей. От сильного толчка в спину я упал, но не успел и коснуться земли, как комар крича: "Ходу не мой ходу!" ухватил меня за гимнастерку и потащил за собой. Лишь у самых домов меня отпустили. Я упал, селись отдышаться. "Вот не мой", проговорил комар тоже тяжело дыша. "Познакомился ты с дерьмометом, Он же липучка." Зацепил бы тебя щупальцами, хорен бы отклеился. Потом затащил бы воду и утопил. Оказывается, что я принял за водоросли, было чьими-то щупальцами. На ночевку выбрали одноэтажный кирпичный дом, недалеко от северной окраины деревни. Уже привычно обшарили местность на предмет аномалий развели костер. Я достал из внутреннего кармана, сбереженный еще с позавчерашнего завтрака, кусок хлеба и поделился им с комаром. Тот благодарно кивнул. Запивали мы нехитрый ужин сладким чаем. Ты не переживай, не мой, что мы по своему следу идем, сказал комар, закуривая от ветки. Это в кино и в книжках бродяги по протоптанной тропе не возвращаются. Мол, примета плохая. Где бы мы были, если бы не эти тропы? Из старожилов тебе тут каждый расскажет историю про Жеку Сиплова. Уж не знаю, как он сбился. А только пошел он обратно не по той дороге, по которой на поиск зону выходил. Один из своей тройки живой остался. Главное, метров двести ему оставалось. И все, рубец. Матер и ширина метров десять, а длиной километра полтора. Да и с загибом в подлесок. Его как пару выбросов сюда закинуло. Так он и лег тогда. падла как черейна на заднице у самого лагеря. Обходить его это километров пятнадцать выходило. Потому как в подлеске том прям лабиринт из электры. Разряды, как паутина, на ветках светятся. По ночам из лагеря очень весь этот фейерверк виден был. Так что еще дальше в обход нужно. А что там дальше? Какие аномалии? Как они после выброса легли? Народ сбежался. А чем поможешь? Десять метров рубца никто не преодолеет. Будь он хоть трижды Бэтмен. А Жека уже на выдохе был. Хромал сильно. Бог, хоть и перевязанный, кровенил. Из рюкзака артефакты вытряхнуло там и соли кусок килограммов два, и железного винограда веток пять, и гоголь с Моголем россыпью, и неизвестных каких-то пара штук. «Спасите!» — кричал, «Спасите, братцы!» Постоял, покричал и «Что делать?» В обход двинулся. Махнул так рукой безнадежно и похромал. Навстречу ему тогда две тройки пошли. Одна два дня спустя на пузе приползла, другая вовсе сгинула. А легенды про рюкзак Сиплова до сих пор ходят. Мол, нашли тело Жеки-бродяги из вернувшейся тройки, а рюкзак где-то неподалеку от лагеря припрятали. Типа, пойдут в следующий поиск, в кустах где-нибудь неподалеку пару дней без всякого риска отлежаться, да и вернуться назад с Хабаром. Только не вышло по-ихнему. Ушли в следующем поиске и сгинули все трое.